Глава третья. ВЕРУЮЩИЕ БАБЫ Внизу у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене ограды, толпились на этот раз все женщины. Баб около двадцати. Их уведомили, что старец наконец выйдет, и они собрались в ожидании. Вышли на галерейку и помещицы Хохлаковы, тоже ожидавшие старца, но в отведенном для благородных посетительниц помещении. Их было две — мать и дочь. Госпожа Хохлакова мать, дама богатая и всегда со вкусом одетая, была еще довольно молодая и очень миловидная собою особо, немного бледная, с очень оживленными и почти совсем черными глазами. Ей было не более 33 трех лет, и она уже лет пять как была вдовой, Четырнадцатилетняя дочь ее страдала параличом ног. Бедная девочка не могла ходить уже с полгода, и ее возили в длинном покойном кресле на колесах. Это было прелестное личико, немного худенькое от болезни, но веселое. Что-то шаловливое светилось в ее темных больших глазах с длинными ресницами. Мать еще с весны собиралась ее вести за границу, но летом опоздали за устройством по имению. Они уже с неделю, как жили в нашем городе, больше по делам, чем для богомолья, но уже раз три дня тому назад посещали старца. Теперь они приехали вдруг опять, хотя и знали, что старец почти уж не может вовсе никого принимать, и настоятельно умоляя просили еще раз – Счастье узреть великого исцелителя. В ожидании выхода старца мамаша сидела на стуле подле кресел дочери, а в двух шагах от нее стоял старик-монах, не издешнего из монастыря, а захожий из одной дальней северной малоизвестной обители. Он тоже желал благословиться у старца. Но показавшийся на галерее старец прошел сначала прямо к народу. Толпа затеснилась к крылечку о трех ступеньках, соединявшему низенькую галерейку с полем. Старец стал на верхней ступеньке, надел эпитрахиль и начал благословлять теснившихся к нему женщин. Притянули к нему одну кликушу за обе руки. Та едва лишь завидела старца, вдруг начала, как-то нелепо взвизгивая, икать, и вся затряслась, как в родимце. Наложив ей на голову и Петрахиль, старец прочел над нею краткую молитву, и она тотчас затихла и успокоилась. Не знаю, как теперь, но в детстве моем мне часто случалось в деревнях и по монастырям видеть и слышать этих кликуш. Их приводили к обедни, они визжали или лаяли по собачьей на всю церковь, но когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас беснование прекращалось, и больные на несколько времени всегда успокаивались. Меня ребенка очень это поражало и удивляло. Но тогда же я услышал от иных помещиков и особенно от городских учителей моих, На мои расспросы, что это все притворство, чтобы не работать, и что это всегда можно искоренить надлежащую строгостью, причем приводились для подтверждения разные анекдоты. Но впоследствии я с удивлением узнал от специалистов-медиков, что тут никакого нет притворства что это страшная женская болезнь и, кажется, по преимуществу у нас на Руси, свидетельствующая о тяжелой судьбе нашей сельской женщины. Болезнь, происходящая от изнурительной работы слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов. Кроме того... Над безвыходного горя, от побоев и прочее, чего иные женские натуры выносить по общему примеру все-таки не могут. Странные же и мгновенное исцеление беснующиеся и бьющиеся женщины только лишь бывало ее подведут к дарам, которые объясняли мне притворством и сверх того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими клирикалами, происходило, вероятно, тоже самым натуральным образом. И подводившие ее к дарам бабы, а главное, и сама больная, вполне веровали, как установившийся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда не может вынести, если ее больную, подведя к дарам, наклонят перед ними. А потому и всегда происходило и должно было происходить В нервной и, конечно, тоже психически больной женщине непременное как бы сотрясение всего организма ее в момент преклонения пред дарами, сотрясение, вызванное ожиданием непременного чуда исцеления и самую полную верой в то, что оно совершится. И оно совершалось хотя бы только на одну минуту. Точно так же оно и теперь совершилось. Едва лишь старец накрыл больную Петрохилью. Многие из стеснившихся к нему женщин заливались слезами умиления и восторга, вызванного эффектом минуты. Другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал. Кликушу он уже знал. Ее привели не издалека — Из деревни всего верст за шесть от монастыря, да и прежде ее водили к нему. — А вот далекая, — указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую и испитую, не то что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было что-то как бы иступленное. «Издалека, батюшка! Издалека! Отселева триста верст!» «Издалека, отец! Издалека!» — проговорила женщина, нараспев, как-то покачивая плавной стороны в сторону головой и подпирая щеку ладонью. Говорила она, как бы причитывая, «Есть в народе горе молчаливое и многотерпеливое. Оно уходит в себя и молчит». Но есть горе и надорванное. Оно пробьется раз слезами и сто минут уходит в причитывание. Это особенно у женщин. Но не легче оно молчаливого горя. Причитание утоляют тут лишь тем, что еще более расстравляют и надрывают сердце. Такое горе и утешение не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитание лишь... Потребность раздражать беспрерывно рану. «Помещанству надо быть!» Продолжал любопытно в нее, вглядываясь старец. «Городские мы, отец, городские. По крестьянству мы, а городские, в городу проживаем. Тебя, повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали. Сыночка младенчика схоронила». Пошла молить Бога. В трех монастырях побывала, да указали мне, зайди, Настасьюшка, и сюда, к вам, то есть, голубчик, к вам. Пришла, вчера устояние была, а сегодня и к вам.